Глава сорок Вовка брызгает на Марину водой из бассейна. Она громко смеется. Скоро солнце нестерпимо лизнет огненным языком, а пока раннее утро, и можно нырять сколько хочешь. А тент отец так и не купил. В тени вода в бассейне остывала, и у Вовки сразу начинались зеленые тугие сопли. Брат не любил просто гулять или долго сидеть с книгой, Ему нравится прыгать с дерева на дерево, ехать в поезде, нырять в воду. Марина смеется, потому что рада видеть его. Она так соскучилась. Но ей хочется дочитать книгу. Она шутливо кричит ему. «Ну прекрати, книгу намочишь!» «Лето же, Маринка лето! Их в жизни ограниченное количество!» «Ты что, старик?» — Маринка хохочет в голос. «Нет, это наш дедушка, старик!» но он всегда говорит дельные вещи. «Какие, например?» «Не дай сестре засохнуть!» — кричит Вовка, и на Марину льется целый водопад. «Какого?» — Марина проснулась, отфыркиваясь. «Да чтоб тебя!» «Марина, Марина, ты очнулась?» — Миша обнимал мокрую подругу. «Да я спала просто, ну все, все, не тискай меня!» Мишка, будто очнувшись, выпустил ее из объятий. «Я тебя нашел. Думал, ты умерла. Бледная такая». «Да тут освещение любого бледным сделает. Даже не...» «Слушай, а можно уже всеми словами пользоваться?» «Думаю, нам все можно», — подумав, ответил Миша. «Но мне нравится ход твоих мыслей. Интересно, перейдут ли в новое измерение другие расы?» «Либо мы будем существовать, не пересекаясь», — ответила Марина. «Как ты?» — спросил Мишка. «Нормально. Ты голодный?» «Есть немного, но я пару грибов съел. Они вкусные, как тот сыр, что мы на фабрике пробовали, помнишь?» «Это когда мы ездили на поезде, и Мэри пела, а у нее слуха нет, и все смеялись». «Ага». Мишка вздохнул и привалился к стене рядом с Маринкой. «Ну, что делать-то будем, куколка моя?» «Умереть захотел. Какая я тебе куколка?» «Да я так, реакцию проверить хотел. Вдруг ты в шоке?» «Нет, нормальная. Ругаешься, как всегда», — усмехнулся Миша. «Кусок дурака. Надо искать выход и остальных, что скажешь?» Марина вздохнула, отковыряв розоватый круглый гриб, откусила и начала медленно пережевывать. «Знаешь, Мишаня, я тут подумала, и вот что я скажу. Шанс на выживание без дебилов выше» так что я специально никого искать не буду. Так может, они роют, скребут землю руками, плачут. Но то, что Мэри отыграла голливудское расстройство, я не сомневаюсь. Но потом наверняка повела их в безопасное место. — Ты чё злая такая? — Не знаю, надоело вот это вот все, вздохнула Марина. — Так какой план? Нам надо максимально извлечь пользу из этого бункера и затем построить плот и постараться выплыть по подземной реке, она стопудово куда-нибудь вытекает. Предчувствие у меня стрёмное. А если она вытекает вообще без воздушной подушки? Так не бывает. Если тоннель полностью будет затоплен, течение остановится. Ну, давай поищем кислородные баллоны, если ты так боишься. А ты не боишься, Марин? что такая дерзкая? «А что тебе не нравится? Плакать и ресницами, что ли, хлопать?» — передразнила Мишку Марина. «Фу!» — Миша выдохнул. «Как же тяжело с женщинами, прям не знаю. Так что решим?» идем смотреть, что есть». Они лазили по коридорам и вернулись к главному выходу, но не смогли пройти из-за обрушения. Марина увидела в одной из комнат знакомую книгу. «Смотри, дневник Тимура». Точно, видимо, роботы забрали сумки. Через несколько часов они набили два больших рюкзака. Марина собрала максимум лекарств, перевязочные материалы. В пластиковые пакеты упаковали немного грибов. Затем из пустых канистр и досок начали сооружать плод. Немного отдохнув, решили еще порыться в бесконечных залах. Но сильный подземный толчок обрушил потолок прямо перед ними — Марина, вскрикнув, отскочила. «Может, и засыпать», — флегматично сказал Миша. «Может», — оценила его сарказм Марина. «Тогда не будем испытывать судьбу. Давай рискнем. Они начали сталкивать плод в воду. «Подожди, течение быстрое», — сказала Марина и закрепила веревку, которая привязывала канистры к торчащей из пола арматуре. Они с Мишей взгромоздились на свое сооружение». Миша дёрнул веревку. В этот самый момент землетрясение вошло в стадию автошока. Стены задрожали. Прямо на глазах у детей вся подземная лаборатория начала рушиться, осыпаясь тоннами сломленных конструкций. На реке поднялась волна. Она понесла их с немыслимой скоростью куда-то вниз в полную темноту. «Как русские горки», — сказал Миша. В Испании аттракцион «Американские горки» называли «Русские горки». В 2022 году официально горки переименованы в «Швейцарские горки». «Вроде в «Швейцарские» переименовали», — ответила Марина. «Теперь неважно. Аттракцион один. Выживет только сильнейший». «И удачливый», — добавила Марина. Марина вцепилась в верёвки изо всех сил, а Миша распластался на плоту, словно Иисус на кресте. Вскоре река успокоилась, течение ее замедлилось, и они выдохнули. — Мы плывем в открытом космосе, — тихо сказала Марина. — Ага, до начала времен, до Большого взрыва. — Сколько так? — Ну, не год же, — предположил Миша и тут же испугался сам себя. — А если и правда долго, что делать? Средняя скорость 25 километров в час. Судя по ландшафту наверху, река не может быть больше 80 километров, значит, не более четырех часов. Просто подождем, сказала Марина. Просто подождем, сказал Миша. Кажется, они задремали. Течение усилилось. Миша посмотрел вперед и радостно толкнул Марину в плечо. Свет, смотри, свет! Марина вскочила. Через пару минут их вынесло в высокий каньон. Течение усилилось. Сквозь бурление воды проступили пороги и подводные камни. Марина крикнула: Держись! Вдалеке послышались голоса: Не верю своим глазам! Мишка аж взвизгнула от радости. Плод с размаху врезался в высокий каменный выступ. Марина бросила веревку. Ребята, вы откуда здесь? На скале. Сидели Лиза, Петя, Соня и Артур. Сэм был в воде, держась за каменный выступ рукой. «Миша! Марина!» «Все на плоту не поместятся. Давайте девочек на плот, мальчишки будут просто держаться за канистры», скомандовал Миша. «Отряд Леонардо», — пошутила Соня. Да Винчи?» — спросил Петя. «Дикаприо». Улыбаясь самой широкой, на которую был способен, ответил Миша. Раздался смех. Смех счастливых людей, которые поняли принцип работы с холостического божественного агентства совпадений и нереальностей. «Все держатся!» — Сэм начал подталкивать плод на середину реки. «Так точно! Все держатся!» — крикнули хором Петя и Артур. «Я не хочу быть дикаприо! сказал Петя. «Конечно, Леонардо круче!» крикнул Артур. «А мне из черепашек больше нравится Донателло», сказала Лиза. «Да мы про другого». «Да неважно». Соня была просто рада спасению.